Через пятнадцать минут четыре человека спустились по главной лестнице в демонстрационную комнату на первом этаже, где они должны были присутствовать на первом в этот день учебном занятии. Кофе был подан в гостиной главной сестры, которая помещалась в одной из башен. Здесь мисс Билл представили директору медучилища мисс Хилде и старшему консультанту-хирургу, мистеру Стивену Кортни Бригзу. Она много слышала об обоих. Присутствие мисс Ролф было необходимое и потому предполагалось заранее. Но мисс Билл была несколько удивлена тем, что мистер Кортни Бригз вознамерился уделить так много времени инспекции. Он был представлен как вице-председатель больничного комитета по подготовке медсестер И, следовательно, она должна бы познакомиться с ним, как и с другими членами комитета, в конце дня, на встрече по подведению итогов. Довольно непривычно, что главный хирург собирается сидеть на уроке, и в то же время приятно, что он проявляет личную заинтересованность в делах училища. По широким, отделанным деревом коридорам можно было пройти втроем. И между двумя высокими фигурами, сопровождавших ее главной сестры и мистера Кортни Брикза, мисс Билл казалась себе похожей на маленькую правонарушительницу. Слева от нее шел мистер Кортни Брикс, очень внушительный в своих форменных консультантских штанах с лампасами. От него пахло лосьоном для бритья. Уловив этот аромат даже сквозь густой запах дезинфекции, кофе и полироля, Мисс Билл удивилась, но нашла его вполне приемлемым. Главная сестра, самая высокая из них троих, шла в спокойном молчании. Ее форменное платье из серого габардино с узкой полоской белой отделки по вороту и на манжетах было наглухо застегнуто чуть не до самого подбородка. Пшенично-золотистые волосы, цвет которых почти сливался с цветом кожи, были зачёсаны назад, открывая высокий лоб, и туго стянуты огромным треугольником из муслина, конец которого спускался ей чуть ли не до поясницы. Этот головной убор напомнил мисс Билл головные уборы, которые носили сёстры военно-санитарной службы во время последней войны. С тех пор она редко их видела, но его простота шла мисс Тейлор. Это лицо с высокими скулами и большими, чуть на выкате глазами, они показались мисс Билл похожими на бледные в прожилках ягоды крыжовника, сколь не непочтительно такое сравнение. Выглядел бы гротескно под дешево претенциозным, более современным убором. За своей спиной мисс Билл с опаской ощущала присутствие сестры Ролф, которая едва не наступала им на пятки. «Эта эпидемия гриппа спутала нам все карты», — говорил мистер Кортни Брикс. «Нам пришлось отложить учебные занятия для следующей группы. Девочки заняты в палатах. Одно время мы даже думали, что придется снимать занятия эту группу. Еле вы вернулись». «Ну, конечно», — подумала мисс Билл. «Когда бы ни сложилась кризисная ситуация в больнице, первыми жертвами всегда были учащиеся. Их учебную программу могли прервать в любой момент. Это всегда раздражало ее. Но сейчас было не время возмущаться. Она что-то промычала в знак молчаливого согласия. Оставалось пройти последний лестничный пролет. Мистер Кортни Брикс продолжал свой монолог. Некоторые из преподавателей тоже свалились с гриппом. Сегодня наглядный урок проводит инструктор по практике Мэйвис Гиринг. «Нам пришлось отозвать ее в училище. Обычно она проводит лишь практические занятия в палатах. Это относительно новая идея, что должен быть специально подготовленный инструктор для обучения девочек в палатах, используя пациентов в качестве клинического материала. У старших палатных сестер теперь совершенно нет времени. И вообще, вся идея блочной системы обучения появилась сравнительно недавно». Когда я был студентом, стажеры, как мы их тогда называли, проходили обучение полностью в палатах и только иногда, в свое свободное время, слушали лекции, которые читали сотрудники больницы. Теоретического обучения было мало, и уж разумеется, никто не снимал их с работы в больнице ради занятий в училище. Изменилась вся концепция подготовки медсестер. Уж кто-кто, а мисс Билл не нуждалась в объяснениях относительно функций и обязанностей инструктора по практике или новых методов подготовки медсестер. Может, мистер Кортни Брикс забыл, кто она такая? Этот элементарный инструктаж куда полезнее было бы прослушать новым членам больничной администрации, которые обычно ничего не знают о подготовке медсестер, как, впрочем, и ни о чем другом имеющим отношение к больнице. Но, быть может, у хирурга какая-то своя цель? Или это лишь праздная, не относящаяся к слушателю болтовня эгоиста, который не может вытерпеть и минуты безутешительного резонанса собственного голоса? Если так, то чем скорее он удалится на прием амбулаторных больных или на обход палат и избавит инспекцию от своего благодетельного участия, тем лучше для всех заинтересованных сторон. Небольшая процессия прошла через вестибюль к комнате в передней части здания. Мисс Роллф проскользнула вперед, чтобы открыть дверь, и посторонилась, пропуская остальных». Мистер Кортни Брикс, в свою очередь, пропустил вперед мисс Билл. И сразу она почувствовала себя в привычной обстановке. Несмотря на аномалии самой комнаты, два очень больших окна, пестрящих разноцветными стеклами, огромный мраморный камин с резными драпированными фигурами, поддерживающими каминную доску, высокий лепной потолок, оскверненный тремя трубками люминесцентных ламп, Она вызывала в памяти мисс Билл счастливые студенческие годы. Такой приятный и знакомый мир. Здесь находились все атрибуты ее профессии. Ряды застекленных шкафов с инструментами, разложенными в строгом порядке. Настенные плакаты, показывающие на мертвой схеме циркуляцию крови и замысловатые процессы пищеварения. Доска на стене, на которой остались следы от записей на предыдущей лекции. Демонстрационные койки, на одной из которых, подпертая подушками, лежала кукла в человеческий рост. Неизменный скелет в жалкой немощи, свисающей со своей виселицы. И все это пронизывал сильный терпкий запах антисептика. Подобно наркоманке, мисс Билл с радостью вдохнула его. И какие бы недостатки она ни обнаружила потом в самой комнате, в учебных пособиях, освещении или мебели, в этой пугающей обстановке она чувствовала себя, как рыба в воде. Она коротко одарила учащихся и преподавательницу своей дружелюбно подбадривающей улыбкой и уселась на один из четырех стульев, предусмотрительно поставленных вдоль стены. Главная сестра Тейлор и мисс Рольф Сели по обеим сторонам от нее, стараясь сделать это как можно спокойнее и незаметнее, на фоне суетливой галантности мистера Кортни Брикса, который слишком рьяно отодвигал и придвигал стулья дамам. Приход этой небольшой компании, хоть и тактично организованной, на какое-то время выбил из колеи преподавательницу. Инспекция едва ли способствовала естественной обстановке на занятиях, но всегда было интересно наблюдать, сколько времени нужно преподавателю, чтобы восстановить взаимопонимание с аудиторией. Насколько мисс Билл знала по личному опыту, первоклассный преподаватель может удерживать внимание класса даже во время сильной бомбежки, а в визите инспектора Генерального совета медсестер и говорить нечего. Однако не похоже, чтобы Мэйвис Гиринг принадлежала к этой редкой несгибаемой когорте. Этой девушке, вернее женщине, не хватало авторитетности. Казалось, она вот-вот начнет глупо, заискивающе улыбаться. К тому же она была слишком накрашена для женщины, которой следовало бы сосредоточиться на менее эфемерном искусстве. Но, в конце концов, она всего лишь инструктор по практике, а не квалифицированный наставник будущих медсестер. Проводит занятия без подготовки и в трудных условиях. Мисс Билла решила про себя не судить ее слишком строго. Как она поняла, учащиеся должны были проходить кормление больного с помощью желудочного зонда. Ученица, которой предстояла играть роль пациента, уже лежала на одной из демонстрационных коек. Ее клетчатое платье защищал прорезиненный нагрудник, а голову поддерживал специальный валик для спины и гора подушек. Это была некрасивая девушка с властным, упрямым и каким-то неожиданно взрослым лицом, с блеклыми волосами, некрасиво зачесанными назад с высокого шишковатого лба. Лежа неподвижно под полоской резкого света, она выглядела несколько нелепо и вместе с тем странно-величественно, словно целиком ушла в свой внутренний мир, усилием воли отрешившись от всей процедуры. Мисс Билл вдруг пришло в голову, что девушка, возможно, боится. Ерунда, конечно, но мисс Билл не могла отвязаться от этой мысли. Ей вдруг захотелось отвернуться, не видеть это волевое лицо. В раздражении от собственной чрезмерной чувствительности она сосредоточила внимание на преподавательнице. Сестра Гиринг с опаской вопросительно глянула на главную, получила утвердительный кивок и возобновила прерванное занятие. «Сестра Пирс выполняет сегодня роль нашей пациентки». Мы только что ознакомились с историей ее болезни. Это миссис Стоукс, 50-летняя мать четверых детей, жена городского мусорщика. Ей была сделана ларингектомия по поводу ракового заболевания. Она повернулась к ученице, сидевшей справа от нее. «Сестра Дейкерс, расскажите, пожалуйста, о курсе лечения миссис Стоукс». Дейкерс послушно начала рассказывать. Это была бледная худенькая девушка, лицо у нее пошло красными пятнами, пока она говорила. Ее было плохо слышно, но она знала материал и хорошо излагала его. Добросовестная девчушка, — подумала мисс Билл, — может быть, не обладает выдающимися способностями, но прилежно и надежно. Жаль, что никто не помог ей избавиться от прыщей. Сохраняя выражение живого профессионального интереса, пока Дейкерс докладывала вымышленную историю болезни миссис Стоукс, она воспользовалась возможностью получше рассмотреть остальных учениц, по привычке давая свою собственную оценку их характерам и способностям. Эпидемия гриппа, безусловно, нанесла тяжелый урон училищу. В демонстрационной комнате находилось всего-навсего семь девушек. Две из них, близнецы, стоявшие по обе стороны демонстрационной койки, сразу привлекли ее внимание. Сильные, румяные, с густыми челками медных волос над изумительно голубыми глазами. Их шапочки, плессированные короны наподобие соусников, были нацеплены так, что сильно выдавались вперед, а позади торчали два огромных крыла из белого полотна. Мисс Билл и сама, знавшая со студенческих времен, что можно сотворить с помощью пары шляпных булавок с белыми головками, тем не менее была поражена искусным умением так прочно прикрепить столь причудливое и непрочное сооружение на такой непослушной копне волос. Форма училища Джона Карпендера показалась ей забавно старомодной. Почти все клиники, в которых она бывала, сменили эти старомодные шапочки на колки с крыльями, на меньшие американского образца, которые проще носить, легче сделать и дешевле купить и постирать в прачечной. А в некоторых больницах, к огорчению мисс Билл, выдавали даже одноразовые бумажные шапочки. Однако сестринскую форму больницы всегда ревниво отстаивали, а если меняли, то неохотно, и больница Джона Карпендера была, очевидно, верна традиции. Даже форменные платья были несколько старомодны Полные веснущатые руки двойняшек не умещались в рукавах бумазейного в розовую клетку платья, что напомнило мисс Билл ее собственные студенческие годы. Их юбки своей длиной не делали уступок современной моде, а крепкие ноги словно вросли в черные с высокой шнуровкой башмаки на низком каблуке. Мисс Билл окинула быстрым взглядом остальных учениц. Среди них была спокойная девушка в очках с некрасивым, но умным лицом. Мисс Билл сразу же подумала, что была бы рада иметь ее у себя в любой палате. Рядом с ней, с видом нарочитого безразличие к наглядному уроку, сидела темноволосая, угрюмая, чересчур накрашенная девица. «Довольно заурядная», — подумала про нее мисс Билл. Удивляя порой своих начальников, мисс Билл любила такие непривычные определения, употребляла их без стеснения и всегда точно знала, что имеет в виду. Ее заявление «главная сестра» набирает очень приятных девочек. Означало, что девушки происходят из респектабельных семей среднего класса, получили приличное образование в классической школе, носят юбки до колен, или ниже, и правильно понимают права и обязанности будущих медсестер. Последней в этом классе была очень симпатичная блондинка с длинной, до самых бровей челкой и нагловатым выражением лица, типичным для современной молодежи. «Вполне подошла бы для рекламного плаката», — подумала мисс Билл, но почему-то не было желания останавливаться на этом лице. Пока она размышляла, почему это так, декерс закончила свой рассказ. «Правильно», — сказала сестра Геринг. «Таким образом, перед нами послеоперационная больная, уже изрядно истощенная, а теперь еще и не способная принимать пищу через рот. Что применяется в таких случаях? Вы, пожалуйста». «Внутрижелудочное или ректальное кормление». Это ответила тёмненькая угрюмая девушка, стараясь не выдать голосом ни тени ни энтузиазма или хотя бы интереса. «Определённо неприятная девица», — подумала мисс Билл. В классе зашептались. Сестра Гиринг вопросительно вскинула бровь. Ученица в очках сказала. «Только не ректально. Прямая кишка не может всосать необходимое количество пищи. Нужно внутрижелудочное кормление через рот или нос». «Правильно, сестра Гудейл. Именно это и прописал хирург для миссис Стоукс. Продолжайте, сестра. Объясняйте, пожалуйста, что вы делаете шаг за шагом». Одна из двойняшек подвинула вперед тележку и продемонстрировала поднос со всем необходимым. Аптечная банка с раствором двууглекислого натрия для промывания рта и носа. Пластмассовая воронка с присоединяющейся к ней трубкой 20-сантиметровой длины. Соединительное звено, вазелин для смазки, лоток со шпателем, пинцетом и расширителем Подняла желудочный зонд Жака. Трубка зонда, словно жёлтая змея, непристойно раскачивалась в её веснущатой руке. «Правильно», — подбодрила её сестра Геринг. «А теперь питание. Что вы собираетесь давать?» «В общем, это просто тёплое молоко». А если бы перед нами был настоящий больной? Девушка молчала в нерешительности. Ученица в очках сказала со спокойной уверенностью. Мы могли бы добавить белковый раствор, яйца, витамины и сахар. Верно. Если приходится продолжать кормление через зонд более 48 часов, мы должны обеспечить питание, достаточное по калорийности, содержанию белка и витаминов. А какой температуры должна быть питательная смесь? Температура тела 38 градусов. Правильно. И так как наша больная находится в сознании и способна глотать, мы будем вводить ей питание через рот. Не забудьте успокоить больную. Просто объясните ей, что вы собираетесь делать и почему. Запомните, девочки, никогда не начинайте процедуру, не рассказав больному, что его ждет. «Это же третьекорсницы», — подумала мисс Билл, — «они должны это знать». Но для близняшки, которая, несомненно, легко справилась бы с настоящим больным, оказалось чрезвычайно трудно объяснить предстоящую процедуру своей однокашницы. Давясь от смеха, она пробормотала что-то невнятное застывшей на койке девушки и довольно резко сунула ей в руки желудочный зонт. Все так же, глядя прямо перед собой, пирс нащупала левой рукой конец зонда и направила его себе в рот. Потом, закрыв глаза, глотнула. Видно было, как конвульсивно дернулись горловые мышцы. Она остановилась, чтобы вдохнуть воздуху, затем глотнула еще раз. Трубка стала короче. В демонстрационной комнате стояла тишина. Мисс Билл чувствовала себя подавлено хотя и не понимала, от чего Не совсем обычно, пожалуй, что внутрижелудочное кормление отрабатывается на учащихся, но такие случаи были небезызвестны. В больницах, как правило, врач сам вводит зонд однако и медсестра может взять на себя эту обязанность, причем и лучше учиться друг на друге, чем на тяжело больном пациенте, а демонстрационная кукла, в сущности, не очень хорошая замена живому объекту. Мисс Билл пришлось однажды играть роль пациента в своем училище, и оказалось, что заглатывает зонд очень легко. И вот теперь, 30 лет спустя, с невольным сочувствием, наблюдая за судорожными глотательными движениями пирс, она почти явственно ощутила неожиданный холодок зонда, скользнувшего по мягкому небу, и легкий шок удивления от несложности всей процедуры. Но было что-то трагическое и тревожное в этой застывшей на кровати фигурке с побледневшим лицом. Глаза крепко закрыты, на груди фартучек, как у младенца, а изо рта тянется, извиваясь словно червяк, тонкая трубка. У мисс Билл было ощущение, что перед ней совершается самопожертвование, что весь этот наглядный урок — просто грубое насилие над личностью. В какой-то момент ей даже пришлось побороть в себе нарастающий протест против происходящего. Теперь одна из двойняшек прикрепляла шприц к концу зонда, готовясь отсосать пробу желудочного сока, чтобы проверить, достигли ли другой конец зонда желудка. Руки девушки двигались уверенно. Может, мисс Билл просто показалось, что в комнате стоит сверхъестественная тишина? — Она взглянула на мисс Тейлор. Главная сестра не сводила глаз с пирс. Слегка нахмурилась. Пошевелила губами и передвинулась на стуле. «Может, она остановит урок?» — подумала мисс Билл. Но та не проронила ни звука. Мистер Кортни Брикс подался вперед, вцепившись руками в колени. Он пристально всматривался, но не в пирс, а в капельницу, словно загипнотизированной легким покачиванием зонда. Мисс Билл слышала его тяжелое, прерывистое дыхание. Мисс Роллф сидела выпрямившись, ее руки свободно покоились на коленях, а черные глаза смотрели безо всякого выражения. Однако мисс Билл заметила, что они были устремлены не на ту, которая лежала на койке, а на хорошенькую белокурую ученицу и на какую-то долю секунды девушка ответила ей таким же, ничего не выражающим взглядом. Та из двойняшек, которая должна была вводить питание, удостоверившись, что зонт надежно попал в желудок, высоко подняла над головой пирс воронку и начала медленно вливать в нее молочную смесь. Казалось, весь класс затаил дыхание. И вдруг... Раздался пронзительный, страшный, нечеловеческий вопль, и пирс соскочила с койки, словно ее вытолкнула оттуда непреодолимой силой. Только что она лежала неподвижно, поддерживаемая горой подушек. И вот она уже на полу, шагнула вперед на цыпочках, будто пародируя балерину, и тщетно хватается за воздух в отчаянной попытке найти зонт. И все время пронзительно кричит, кричит, не переставая, как заклинивший свисток. Объятая ужасом, мисс Билл едва успела заметить перекошенное лицо и покрывшиеся пеной губы, как девушка рухнула и забилась в корчах, извиваясь всем телом и стукаясь головой об пол. Кто-то из учениц вскрикнул. В первую секунду никто не шелохнулся. Потом все бросились вперед. Сестра Гиринг дернула за зонт и вырвала его изо рта девушки. Мистер Кортни Брикс, широко расставив руки, решительно направился в гущу свалки. Главная сестра и сестра Роллф склонились над корчащимся телом девушки, заградив ее собой. Затем мисс Тейлор выпрямилась и оглянулась на мисс Билл. «Девочки, вы не присмотрите за ними. Рядом есть свободная комната. Отведите их всех туда». Она пыталась сохранить спокойствие, но надо было спешить, и голос ее звучал резко. «Пожалуйста, побыстрей!» Мисс Билл кивнула. Главная сестра вновь склонилась над скорчившейся фигуркой. Крик прекратился. Его сменил жалобный стон и отвратительный стакката каблуков по деревянному полу. Мистер Кортни Брикс снял пиджак, бросил его в сторону и начал закатывать рукава рубашки.